Джейка все же пришлось позвать. Это случилось через сутки после того, как Айрин сообщили, что ее ребенок умер. Уильям сказал, что это произошло внезапно, пока она была в забытии и что мальчика похоронили на семейном кладбище. Разумеется, Айрин не поверила в эту неуклюжую ложь. Она не могла встать потому, тихо умоляла принести ей ребенка. Потом у нее началась горячка, вызванная неожиданным потрясением и тревожными родами, и она впала в беспамятство. Джейк был уверен, что она умрет, и старался не думать о том, что О'Келли наверняка обрадует такой исход. Через несколько дней горячка прошла, но она унесла не только часть плоти, но и сердцевину души Айрин. Больше она никого не звала. Не спрашивала о ребенке. Ее взгляд беспомощно блуждал. Возможно, она улавливала какие-то образы, потому что иной раз обращала внимание на детали. Солнечное пятно на полу, на яркую юбку лилы или цветы, которые муладка принесла в комнату. При этом она не отвечала на вопросы и, казалось, не видела людей. Ее лицо напоминало гипсовую маску, а взгляд был совершенно пустым. Когда мистер Уильям спросил Джейка, может ли он что-нибудь сделать, тот ответил, — Ничего. Вы добились своего. Я слышал, в саванне есть лечебница для умалишенных. Вроде бы там хороший уход. Он умел, если надо, вгрызаться инструментами в глубины плоти, но как проникнуть в суть поврежденной души? Вы думаете, там ей будет лучше? — Разве вы захотите оставить ее у себя? — резко произнес Джейк. В то утро, когда Айрину возили из Тембры, Усадьбу окутал нежный, белый, как молоко, туман. Он поглощал звуки, отчего казалось, что темра накрыта большим стеклянным колпаком. Особняк дремал за строем сосен, застывших в молчании, словно призраки, и видел сны, доступные только ему. Когда Айрин вынесли из дома, Негры высыпали на крыльцо и стояли, сбившись в кучу. Лицо Бесс было похоже на сморщенное запеченное яблоко. У Арчи отвисла губа, а Лила рыдала в голос. Накануне Джейк пытался ее утешить. Он говорил, что в саванне Айрин, возможно, вылечит. Но Мулатка не видела в его глазах ни малейшей надежды. После того, как экипаж отъехал, Лила поднялась в комнату госпожи. Здесь надо было убраться, но она пришла не за этим. Воспоминания о том, что она умудрилась заснуть в ту ночь, когда ребенок Айрин исчез, вставали перед ней чудовищным упреком. Мулатка опустилась на край постели и закрыла лицо руками. Вскоре она уловила чье-то присутствие и подняла голову, Перед ней стояла мисс Сара с ее обычным холодным взглядом, строгим лицом и ртом, сжатым в тонкую решительную линию. Хозяйка была гладко причесана, и Лила поразилась изящной форме ее маленьких ушей, в которые были вдеты простые серьги. Казалось, через тонкую розовую кожу просвечивает солнце. Она выглядела безупречной от того странно безлика, аккуратная, чистая, заключенная в розовый корсет, словно креветка в панцирь. Лила поднялась с кровати и вытянулась в струну, но отнюдь не потому, что перед ней стояла белая леди. Она уставилась на Сару темными, обвиняющими, ненавидящими глазами. Ровные брови нахмурились, Тонкие ноздри затрепетали над полным ртом. На высокой шее забилась жилка. Ее глодало чувство вины, тогда как этой женщине вовсе не было стыдно. Лила не знала ничего более страшного, чем видеть свое отражение в ее равнодушных глазах. Между тем Сара чувствовала беспокойство. Впервые в жизни она не знала, чего ожидать от рабыни. — Здесь надо хорошенько убрать, вымой полы, белье отнеси в прачешную. — Кто теперь будет жить в этой комнате? — спросила Лила намеренно, не прибавляя слова «мисс». — Это комната для гостей, для тех, кто не задерживается в темре, Надолго. Лила уловила в тоне хозяйки иронию, и это подействовало на нее, как удар на отмаш. Младка сжала кулаки, и на ее глазах закипели слезы. Вы сделали все, чтобы мисс Айрин уехала отсюда. Вы свели ее с ума. Будь ваша воля, вы добились бы того, чтобы она умерла, клянусь. Вы получите по заслугам. Лицо Сары пошло красными пятнами. Вселенная вновь переворачивалась на глазах. Ей, хозяйке Темры, дерзила рабыня. Больше того, обвиняла и, казалось, была готова ударить. Мать учила Сару сохранять достоинство в любой самой непредсказуемой и щекотливой ситуации. «Ступай на плантацию. Немедленно. С этого дня ты вновь работаешь там. Но прежде Сара не собиралась марать руки. Для этого существовали специально нанятые люди. Для всякого из нас Бог определил свое место. Такую фразу она не единожды слышала от родителей». И тот, кто об этом забыл, будет наказан. Вернувшись, она дала Лиле записку. — Передай надсмотрщику. Мулатка не удивилась и не испугалась. Впервые в жизни она чувствовала, что правда на ее стороне, пусть даже власть находится в руках хозяйки. Лила вышла из дома и пошла знакомой тропинкой. Мулатка вспоминала... Любовные песни темнокожих девушек, полные жалоб на свою судьбу. Она ни разу не слышала, чтобы в них пелось о счастье. И все же верила в то, что Бог не сможет отказать ей ни в праве на счастливую жизнь, ни в праве на любовь. Всю свою жизнь с момента рождения и Лила, и ее мать были среди белых черными. Сейчас мулатка спросила себя, а не наступят ли такие времена, когда мисс Саре и остальным придется жить как белым среди великого множества негров. Глядя на зеленые поля, Лила думала о том, что она тоже любит эту землю. И эта земля в том числе принадлежит и ей, потому что она трудилась на ней больше, чем кто бы то ни было. Пусть она вновь целыми днями будет работать меж рядов хлопчатника, сноющей спиной, и исцарапанными руками, открытым солнцу телом. Она выдержит, ибо за ней будут стоять невидимые сонмы чернокожих предков, привезенных в эту страну из-за океана в вонючих тесных трюмах кораблей, предков, чьими костями удобрена эта земля. Барт был в поле но лили удалось разыскать джейка прочитав записку он стиснул зубы уверен барты пальцем тебя не тронет а мисссарри я скажу все что думаю и о ней и о том что произошло иди за нэнси и возвращайся на плантацию если она разозлится вас уволят джейк понимал что своими словами Нанесет ей неизлечимую рану, но выхода не было. Я без того беру расчет, уезжаю вместе с Бартом. Куда? В Калифорнию. Попробую отыскать золото для того, чтобы выкупить тебя. А еще ты должна понять, что после того, что случилось с мисс Айрин и ее ребенком, я не могу оставаться здесь. По лицу Лилы потекли слезы. «Вы забудете меня!» Он ответил нежным взглядом, «Я тебя не забуду. Мне кажется, ты все время смотришь на меня, даже когда я закрываю глаза, даже когда тебя нет рядом, даже когда ты очень далеко. И прошу тебя, не говори со мной, как рабыня со своим господином. Давай попробуем быть на равных».